Глава пятьдесят вторая Памятуя, что в песках могут встречаться совсем не безобидные маленькие дождевые червячки, комдив Донников приказал пустить впереди походного строя веер из тяжелых танков. Предчувствия его не обманули. Создаваемые колебания почвы приманили к себе всех первич ротах. Тысячи быстрых торпед целенаправленно устремились под гусеницы тигров, пантер, Квасов, и софтешек Черчиллей. Инопланетная фауна полагала, что острые зубы и всерастворяющий яд губительно подействуют на броню. Плюс 300% легендарных лидеров земного танкостроения. Но с первых же попыток укусить снизу сухопутные дредноуты за мягкое подбрюшье, их намерения обломались вместе с зубами. Хруст их хитиновых сегментов напоминал рассыпанный под ноги мешок чипсов во время забойной тусовки в ночном клубе под транслируемую кем-то динамичную музыку в стиле хард-рок. Конечно, не все особи сказали своим операторам-дрессировщикам последнее «хлюб-хлюб, прощай навеки», «пип», «потеря сигнала». Некоторым отдавили только хвост, но сделали это очень болезненно. Выжившие подранки, как партизаны, выскакивали из-под земли за танками и со стервенением вцеплялись в торчащие выхлопные трубы или буксировочные крюки. Машины, не замечая дополнительной нагрузки, вытаскивали червей на белый свет, где их, как грачи, за пашущим трактором ждали радостные пехотинцы, с удовольствием угощая свинцом из всех подручных стволов. Экспай и Добла лилась нескончаемой рекой, Участники рейда ликовали и находились в приподнятом настроении. Летающие сверху экипажи самолётов по-чёрному завидовали празднику халявы на земле. Радость сменилась тревогой. Воздушные разведчики заметили в нескольких километрах от колонны приближающиеся песчаные валы и доложили на общей частоте. «Командир, здесь глаза! Видим множественные подземные цели, высота каждого песчаного бурона достигает пяти метров». К вам идут очень большие черви. Такие схавают танк целиком и не поперхнутся. Глаза. Авиаразведка информацию принял. Резкой лапе, пикирующим бомбардировщикам, сбросить бомбы по курсу следования целей. Упреждение 10 метров. Зубы, танки, когти пехота и хвост колонны техники. Стой. Зубы, стволы башен развернуть в указанном направлении. При появлении над поверхностью тварей стрелять незамедлительно без команды. Марат как будто всю жизнь командовал армиями, быстро сориентировавшись в обстановке. «Кора, а тебе особое приглашение нужно. Наш главный калибр сам по себе не поворачивается. Крути вон туда еще на 35 градусов левее. Хорош, стой!» обратился он к скрижищущей от ревности зубами жене, придумавшей, кстати, оригинальные кошачьи позывные для боевых частей. Излишне активная и деловая, она сама рвалась покомандовать, раздать подчиненным приказы. Но вышло так, что вероломный муж, обычно тюхтя, вдруг опередил ее, присвоив себе оперативное главенство в ситуации. За это девушка готова была его пронзить не только взглядом, но и рогами. Лапы, состоявшие из эскадрильи самолетов знаменитых моделей Пешек, Тушек, Арок, Юнкерсов, Хенкелей, Дугласов, Баракут, Кавасаки, как коршуны, кинулись на перерез подвижным холмам и сбросили груз перед мордами песчаных метростроевцев. Бомбы красиво сдетонировавшие в виде эффектных кустов разрывов, оглушили монстров заставив их остановиться и показаться наверху во всей красе, распахнув трехлепестковые пасти в надежде поймать назойливых мух. Беглый зал орудий танков мощностью плюс 500% к атаке порвал выросшие к небесам трубы тец на тряпки и лоскуты. Исполины величественно осыпались пиксельной пылью. Людям не требовалось более дополнительной мотивации, чем получаемые за них системные сообщения о добавлении Экспы и Доблы. Кроме того, эти хищники напоминали им хорошо знакомый старый фильм «Дрожь земли», и его явление в народ его в виде шейхулудов, проглатывающих десятки человек за раз, являлось недопустимым. Всем казалось, что впереди ничего страшнее уже не будет. Коллекция боевой техники времен Великой Отечественной войны двигалась дальше, ребят двигателями, поднимая за собой клубы пыли и дыма, курсом, указываемым головным М-3Ли. Кое-как удалось распихать три полка пехоты в имеющиеся транспортные средства. Солдаты, не жалуясь, сидели вперемешку даже на лафетах орудий, забыв о внутриигровых разногласиях и цвете формы. Оказывается, после эпической битвы за маленький посёлок алько давно ушедшей в прошлое испанской кампании, где не на жизнь, а смерть сошлись две ипостаси чёрного генерала, между делом погубившая много игроков, люди кардинально изменили отношение к игровому процессу, стали бережнее относиться к жизням. Куда-то ушла взаимная ненависть и вражда, Игра превратилась в некое подобие спорта, типа виртуального пейнтбола, приближенного к боевым условиям. Произошел парадокс. Казалось бы, непримиримые участники ожесточенных боев теперь организовывали в реале встречи и теплые застолья друг с другом, завязывали дружеские отношения. И когда появился новый данж, способный объединить всех в борьбе с врагами человечества, отбоя от желающих не было. «Да, Кариночка, давненько мы в свою игру не заходили. Столько интересных перемен пропустили», произнес в ларингофон Марат, наблюдая за окружающей обстановкой через командирский перископ. «А тебе не хватило тогда, что ли, острых ощущений? Несколько суток поваляться замороженным бревном в стазис-поле в глубоком подвале, замаскированным под сейф приора. Может, не стоило тебя спасать?» оставался бы навсегда в своей игре и был в курсе всех новостей, лишь бы только постоянно играть, а не работать и не заниматься домашними делами. Тебе же этого хочется, а в твоём теле в реале жил бы чёрный генерал. Я сейчас не понял, о чём это ты говоришь? Напрягся и сузил глаза суженный новостью контуженный. Я говорю, что не всё одной насти такие подарки судьбы иметь. Я бы тоже не прочь такого сильного мужа себе отхватить. «Ты намекаешь на то, что в моем теле был приор, пока я был заперт в игре, и ты... ты с ним спала?» «Так вот почему ты стала ко мне относиться как к ничтожеству. Все время сравнивать, выказывать недовольство по любому поводу». От внезапной догадки Марик даже стал задыхаться от возмущения. Его судорожные хрипы наполнили бортовую связь. «Ребята...» «Я извиняюсь, что невольно вмешиваюсь в ваш разговор, но не могли бы вы решать свои внутрисемейные дела потом, дома, когда закончится рейд? Ваша склока может стоить нам дорого». На внутренней чистоте появился голос Березина. «Заткнись, Береза, это не твое дело, мы сами с мужем разберемся. Если он не в состоянии справиться со своими волнениями, то я способна его заменить на командном посту». Завелась в полоборота обозленная девушка. «Командир, здесь глаза! С востока к нам направляется стая огромных не то птиц, не то насекомых! Наши действия! Командир! Командир!»